Глава 22. Сочная косточка. Я еще раз перечитал название получившегося зелья. Источник. Процент очищения 91%. Ранг обычная. Выходит, созданной мною смеси хватило, чтобы перебраться за границу в 90%. Но, увы, из-за низкой частоты рассчитывать, что мое снадобье сможет заменить способности маски, явно не стоит. Тем не менее, описание у него довольно интересное. Позволяет растворить в себе одну из стихий и потом использовать ее без траты маны и других ресурсов. Ограничения – мягкие стихии. И что бы это могло значить? Использовать заклинание без ресурсов – это, конечно, интересно. А то некоторые мои способности, сказать честно, расстраивают из-за необходимости таскать с собой расходные материалы. Вот только что за классификация такая – «Мягкие стихии». Недолго думая, я опустошил котелки с испортившимися зельями, поставил в них вариться снадобье источника, а сам приготовился к экспериментам. Что у нас прежде всего ассоциируется со словом «мягкость»? Подушки? Наверное, не стоит отвлекаться на шутки даже в мыслях. Тогда остается «вода». Не став тратить время впустую, я зачерпнул зелье из котелка в пробирку а потом добавил туда немного жидкости из своих питьевых запасов. «Вы создали источник воды». Я посмотрел на получившееся зелье, а потом спрятал его в карман. Увы, проверить мне его все равно не на чем, так что лучше опробовать кое-что другое, например, огонь. Он ведь тоже в каком-то смысле этого слова мягкий. Вытащив из костра под котелком одну из горящих щепок, я поднес ее ко второй колбочке с зельем и... «Вы создали источник огня». И опять получилось. Не удержавшись, я тут же подхватил еще пару пробирок, но, увы, камень, земля, дерево и, на что я в глубине души очень рассчитывал, стихии цвета и не подумали вступать в реакцию сосновой зелья. Ладно, раз это не получилось, можно перейти ко второму этапу эксперимента. Выдохнув, я влил себе в горло зелье источника огня, и принялся ждать, что же после этого произойдет. Вот черт! Я настолько не ожидал, что случится после принятия моего нового снадобья, что даже выругался. Обычно эффект от зелий отражался в основном в логах, но на этот раз все было совсем по-другому. Холодная жидкость прошла по горлу, а потом такое чувство превратилось в самый настоящий огонь и вырвалось наружу, объяв все тело. К счастью, меня с своего носителя это пламя не обжигало, но все равно превращаться в огненного человека — это не самое привычное занятие. Время работы источника огня — 1 минута 59 секунд. Бросив взгляд в логи, я убедился, что новая способность будет при мне в ближайшие две минуты. А в голове сами собой начали выстраиваться схемы, как столь эффектное воплощение стихии можно будет использовать для манипуляции адептами огня, которых в нашем отряде оказалось аж целых трое. Поток пламени! Я попробовал активировать свою способность, связанную с этой стихией, без особой надежды на успех. Все же я успел использовать все пять доступных мне сегодня навыков. И пусть в описании было сказано, что источник позволяет обойтись без всяких дополнительных ресурсов, но не сможет же игнорировать ограничения, установленные королем обмана. Вот же черт! Уже второй раз за последнюю минуту я не смог сдержать ругательство. А все потому, что из моих рук вырвался поток огня. Хотя ведь не должен был. Впрочем, предаваться сомнительным мыслям о невозможности уже случившегося я не стал а просто решил перейти на способности помощнее. «Королевские глашатые огня!» Я попробовал активировать свою самую сильную способность стихии пламени, появившуюся при переходе на королевский уровень. Увы, все оказалось не так просто. «Недостаточный объем источника, недостаточная чистота источника». «Вот так вот. И если с первым, в принципе, можно было бы легко разобраться...» ради дела я смогу выпить хоть целый котелок своего зелья, то со вторым все гораздо сложнее. Пока я не найду оставшиеся ингредиенты этого снадобья, доведя его частоту до максимума, рассчитывать на введенные в маску способности нет смысла. Впрочем, не с такой ли мысли я начинал, когда переходил к этим экспериментам. Постаравшись не обращать внимания на неудачи, я еще какое-то время поиграл с потоком пламени, радуюсь что хоть бы с ним у меня теперь не будет проблем». Потом перелил содержимое остальных котелков в специально на такой случай закупленные колбочки и, спрятав свое новое сокровище в невидимый карман, полностью очистил лесную поляну от следов своих недавних опытов. Стоило кострам потухнуть, как стало совсем темно. Ночь уже окончательно вступила в свои права, но лично меня это совершенно не смущало». Крупных монстров между мной и лагерем быть не должно. Я детально осмотрел нужное мне направление перед посадкой. А через час с небольшим еще и настанет новый день, возвращая мне возможность снова пять раз обращаться к своим силам. Кстати, а точно ли это правило так строго работает? Если даже мое не самое сильное зелье смогло его обойти, то наверняка найдутся и другие узкие места. «Теперь я понимаю, о чем говорил король обмана, когда сетовал на то, что бесконечно долго ему не продержаться». Гетсу ноц не мог учесть все, а значит, такие маленькие нестыковки будут накапливаться одна за другой, пока в итоге пелена обмана не будет сорвана. Черт, а я в это время вместо того, чтобы заниматься чем-то по-настоящему полезным, оказался заперт в этом странном мире. Продолжая ругаться про себя... Я неспешным шагом двигался в сторону нашего лагеря. Как бы там ни было, пока мои силы ограничены, так что мне будут нужны помощники. К счастью, с последними моими открытиями, заручиться ими будет совсем несложно. Кто там, отзовись! К двум часам ночи я все же дошел до нашей деревянной крепости, и вот мое приближение оказалось замечено. Причем, похоже, довольно давно. Охранник на стене был явно не один а разбудил в качестве группы поддержки еще как минимум трех человек. «Это я, Василий!» Я не стал таиться, но почему-то возвращение пропавшего товарища никого особо не обрадовало. Более того, поставленные охранять стену люди, или они там все же по какой-то другой причине, принялись ожесточенно перешептываться. А у меня возникло стойкое ощущение того, что они очень не хотят, чтобы сейчас проснулся кто-то из остальных членов отряда. И почему это ночное собрание так живо напомнило мне пару сцен из прошлого.